Глава 16 Ну что, не подеретесь, Соколики? Воробьев решил проводить нас до корпусов, как выразилось чтобы от греха подальше. Всю дорогу тренер молчал, а когда мы подошли к корпусу, положил одну руку на мое плечо, другое на плечо Левым, и повернул нас лицом к лицу, устроив своего рода стердаун у входа в корпус. Лев был вымотан, все-таки оставил всего себя на поле драки. Да и время было не детское, ближе к полуночи, но тот, тотчас в этой битве взглядов цепился в меня глазами, полными обиды и злости. Я чувствовал себя не лучше, был выжат, как лимон, но какие-никакие силы остались. Все же на руку пошел дневной сон. Взгляд я не отвел. Если у него не хватает ума понять, что во время драки он оказался на грани нокаута, то пусть хотя бы знает, что меня не запугать. Воробьев дал нам время поиграть в гляделки, а потом кашлянул в кулак. — Будем считать, что один раз случайность, а второй — закономерность, — сказал тренер. Дал нам переварить и добавил. Еще раз такое повторится шеей на мылю. Хотите что-то выяснять — в зал. И метузите друг дружку там, все понятно. — Хорошо, Григорий Семенович, — пробубнил Лева. Я промолчал. — Дождался, пока Лева первым отведет взгляд. — Не знаю, как ты будешь просыпаться, но на тренировку как штык, — отрезал Воробьев. — Смотрю, тебе нагрузки не хватает, раз ты руками зала машешь. Так завтра увеличим. Тот ничего не ответил, носом шмыгнул и сглотнул. — Полагаю, что нагрузки на тренировках ему более чем хватало, и увеличивать ее он не особо горел желанием. Но тут Воробьев прав, я сам, будучи тренером, поступил бы точно так же. — Пожали руки, — порещи произнес наставник. — Если какие-то у кого вопросы остались, в зал пришли, перчатки надели, и там хоть всю дурь из себя повыбивайте, повторил тренер. — А за пределами зала тише воды ниже травы. Лева нехотя протянул мне руку, я ее крепко пожал, чего не получил в ответ. Боксер не счел нужным взрывать топор войны, но ну и мое заступничество ситуацию не особо выправило. Видимо, не понял пацан, от каких проблем я его спас. Ну и понял, но все еще злится на меня из-за янки. Когда в конфликт вмешиваются дела сердечные, так просто вопрос не решить. Ну, хочет конфликтовать, подконфликтуем. Я убрал руку, облизал пересохшие губы, почувствовав на кончике языка зеленку. А теперь по палатам разбежались, и чтобы до утра никого не видел и не слышал. Лев с обреченным видом поплелся в корпус, а меня Григорий Семенович задержал вопросом. — Поведи, Мишутка, ты мне вот что скажи. У тебя, папа, какого роста? Задумчиво поскрепан подбородок, рассматривая меня. Я замялся. Такой простой вопрос поставил меня в тупик. Проблема в том, что я не то чтобы не знал рост своего теперешнего отца, нет, я в принципе его не видел, как и мать, впрочем. Поэтому пришлось выдумывать на ходу. Точно не знаю, но выше меня, заявил я, не интересовался никогда. Чем-то раньше занимался из спорта, легкая атлетика. Не, футбол, может, с пацанами гонял во дворе. «Но мне кажется, что у меня получится в боксе», — Китров вернул я. «Всегда хотел попробовать свои силы». Я понимал, что Воробьев пытается взвесить мой потенциал, как спортсменом. Очевидно, что тренер остался впечатлен моими задатками. На том же скоростном снаряде я отработал как минимум выше среднего. А когда у новичка, который прежде ничем не занимался, кроме шахмат, так здорово получается, на лицо талант либо, как минимум, предрасположенность к спорту, ну и задача такого тренера, как Воробьев, талант раскрыть. Именно так я думал, но Григорий Семенович, ничуть не церемонясь, мое представление поломал. — Ты особо не обольщайся, шахматист. Я тебя не для спортивных достижений в зал позвал. Я же вас, молодых, хорошо знаю, сам такой был. Завтра опять передеретесь, да только на этот раз исход будет для тебя иной, и зеленкой отталы ты уже не отделаешься, и вообще еще не хватало, чтобы кто-нибудь головой о бордюр тюкнулся. Воробьев даже, как мне показалось, чуть не перекрестился для убедительности. Я молчал, показывая, что весь в обнимании. В общем, походишь, под моим присмотром побудешь, пока у вас молодая кровь не остынет. Договорились? — Добро, — я коротко кивнул, — спасибо за шанс, в смысле, завтра обязательно приду на тренировку. — Будь здоров, Мишка, но завтра ты, пожалуй, дух переведи и к рекомендациям малой прислушайся, а там приходи, посмотришь, чем бокс от шахмат отличается. Воробьев взъерошил мне волосы и, развернувшись, зашагал прочь, погрузившись в задумчивость. Я постоял еще у входа в корпус, размышляя. Неплохо все в итоге получилось. Место под солнцем в лагере я шаг за шагом отвоевывал, в секцию бокса тоже попал в первый же день, пусть и под оберткой моего же спасения. В общем, жизнь потихоньку налаживается, и все ценой нескольких ссадин, шишек и царапин. Нет, никто меня не освободит от реванша с Львом и выяснения отношений с Маратом, но я так-то ни от чего и не отказываюсь. Единственное, что тренер прав, надо перенести все выяснения отношений в зал. Там хоть можно безопасно все вопросы закрыть. Но все это далеко идущие планы. Ближайшая задача как следует восстановиться. Само по себе восстановление мне было в безнадобности С парой шишек и я чувствовал себя на все десять баллов. Но в зал в таком виде меня и вправду никто здравомыслящий не пустит. Можно даже не мылиться. Впрочем, может, оно и к лучшему, мне ведь было чем заняться. Успею обдумать, как решить вопрос с Сеней и его матерью, а заодно сделаю пару заходов на турники, чтобы начать приучать тело к нагрузкам. Иначе на первой же тренировке по боксу я повторю свой опыт в легкой атлетике. Успокаивало, что в четырнадцать набирать форму не одно и то же, что в тридцать. Поэтому привести себя в более-менее спортивную кондицию я планировал за короткий пробежуток времени, возможно, даже за несколько недель. Покручивая в голове такие мысли, я зашел в корпус и двинулся к своей палате. Оглянулся, никто меня не подкарауливал и не выслеживал, но это пока. Пацаны давно спали и видели десятый сон. Свет в палате был выключен, чтобы никого ненароком не разбудить. Я на цыпочках пошел к своей кровати. Несколько досок предательски скрипнули. Но не беда. Однако не успел я усесться, как мои соседи один за одним повскакивали и загалдели наперебой, словно чайки. У кого-то в руках зажегся карманный фонарик. — В окно не свети. — тамара распалит. Убери фонарик. Фонарик погас, вопросы хлынули потоком. — Миха, ну как прошло? — Ну что, Алива лева — Что Томка сказала? — А директор что? — Выходит, не спал никто, и все решили задать мне вопросы одновременно. Шмель, вскочивший самым первым, поднес указательный палец к губам и зашипел, призывая сбавить громкость. Все же окна были открыты, а та же Тома вряд ли успела улечься. — Ребя, давайте тише, — призвал Шмель. — Миха все сейчас расскажет, да, Миш? Я вздохнул и кивнул в знак согласия. — Где там мой сон? Помашу ему ручкой. Пришлось пересказывать в общих чертах содержание разговора с руководством. Пионеры слушали, развесив уши. Когда я, решив ничего не скрывать, пояснил, что смог Леву выгородить, посыпалась новая волна вопросов. — Так и что? Этого Идюка как по итогу наказали? — объединил их шмель. — Нафиг ты его покрывал? Гнать его из лагеря надо? — Никак не наказали, — пожал я плечами. А я думал, родителям будут звонить... Шмеляш поежился, представляя. Повезло ему. Пусть живет, улыбнулся я. Но рано радовался. Распросы на этом не закончились. Пацаны начали выпытывать, какой силой льва удар, насколько мне было тяжело выдержать его натиск. Я не то чтобы охотно, но на все вопросы отвечал, не бросать же доверительный разговор. Нужно налаживать контакт с новой для меня реальностью. — Бьет тяжело, без лишней надобности связываться не рекомендую. С серьезным видом резюмировал я нашу схватку. — А ты знаешь, что Марат сказал? — спросил мальчишка с соломенными волосами и россыпью-ка на пушек на щеках. — Просвети, будь так любезен. — Сказал, что с солевом тебе повезло, но ты так просто не отделаешься, и он тебя поломает. — Ага, уже коленки трясутся, поживем-увидим. Пацаны продолжили галдеть, но теперь уже я попытался их закруглить. Давайте, может, спать, а то так до утра можно из пустого в порожнее переливать. Пацаны, замолчав, стали заговорщицки переглядываться, замялись, будто что-то держали внутри. — Дим, ты скажи, — последовала коллективная просьба к шмелю. — Что там такое, они, сами сказать, не решаются. Тут уже знал, подобрался, сразу посерьезнел. Мих, тут, короче, а, чего? Говори, давай уже. Поторопил я, когда и Дима тоже замялся. Я рассказал все пацанам, все как было. Ты про что? Скинул я на него бровь. Конечно, в душе у меня кольнуло, и я почувствовал на миг себя шпионом, провалившим явку. Я сказал, что ты видел его. Да кого его немного раздражало, что шмель ходит вокруг да около. Прокрутил в голове кучу мыслей. Кого я мог видеть? Мы в лагере на отшибе, и всех, кого я видел, видели остальные. Рожи-то одни и те же, благо не успели примелькаться. Шмель все же сделал внушительную паузу перед ответом. Матерящегося ежика выдохнул он. Тут ты! М да. Дернуло меня за язык. — Хотелось сказать, что вот вы такие большие, на в сказки верите. Но зачем их обижать? Я сам в эти годы верил в пиковую даму, что появляется из зеркала, вызывал Пушкина и часто после страшных историй спал до ушей накрывшись одеялом. — Солома, покажи! — твердо распорядился Шмель. Конопатый, к которому он обращался, тут же вытащил из-под матраса фонарик. Я безошибочно узнал модель. Армейский карманный фонарик П-2 — мечта каждого мальчишки. Солома показал фонарик, демонстративно включил и выключил его, чем вызвал восхищенные перешептывания среди других пацанов. Следом Солома достал авоську, все оттуда же, из-под матраса. — И что? Я приподнял бровь, пытаясь смекнуть, куда клонят пацаны. — Мы решили его поймать, — заявил шмель, у которого аж глаза блеснули. — Покажешь, где ты его видел? «Вот тебе и пирожки!» Глаза блестели не только уж меня, но и у всех остальных. Вся палата была не проще открыть ночную охоту. Я прекрасно понимал, что никакой отказ тут просто не сработает. У них аж свербило поймать этого ежика, и все верили, что этот мифический персонаж по-настоящему существует. «Вы время-то видели?» — наконец сказал я. «Да все уже спят!» — закивал шмель. «Самое то!» Он как раз считал глухую ночь самым подходящим часом. Я не об этом. Ёжик, зараза, умный и появляется только в определенное время. Сегодня мы его появление пропустили, так что можно выдыхать. Пришлось выдумывать легенду матерящегося ёжика на ходу. Пацаны слушали, открыв рты. И это было просто поразительно. Ведь расскажи про этого ёжика моим ученикам из прошлой жизни, так они бы и ухом не повели. Ну, или пошли бы гуглить про ежа. А тут пацаны слушали, раскрыв рты. Я поймал себе на мысли, что будь у меня в четырнадцать доступ к интернету, то я, наверное, бы чокнулся. Ты его что, снова видел? — прошептал шмель, вырывая меня из мыслей, в которую я ушел с головой. — Сегодня нет, как-то не довелось повидаться, — признался я. И когда он появится теперь, знаешь, солома, не сводя с меня глаз, достал из своего шкафчика яблоко протер омайку и откусил кусок побольше. Пахавым, мелкий пацаненок с клоком седины в черных, как вороново крыло, волосах ткнул солома под ребро и кивнул на яблоко. Шмель снова на них зашикал, а потом спросил меня. — Ты чего, Мих, знаешь, когда ежик матершиник появится? Хотелось сказать что-то типа, когда рак на горе свистнет, но опять же пацаны не отстанут, пока я не выдумал новую легенду матерящегося ежа. Пришлось снова включать воображение. Слышал, что обычно они появляются в полночь, но это когда как и зависит. Они? Ах ты, дернула же меня за язык! Ага, их несколько. Мама, папа, детвора, — закрутил я. — Нифига! Пораженно протянулся лома. Может, нам надо еще одну овоську найти? Требе, у кого есть? Пацаны снова загалдели. — У меня нет. Может, я вытащу вещи из рюкзака и туда их положим? Я слушал возникший спор края муха, зевнул, поерзал на кровати. Конечно, никакого ежика не будет ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо, как и прочих пиковых дам и духов писателей. Но пацаны, как ни крути, завтра пойдут его искать. Даже теперь не его, а их, по новой легенде. И придется показывать пионерам место для засады. На утро вечером мудренее. Подумаю завтра, чем обосновать, почему ежик не появится. Тут же, как на Олимпиаде или на рыбалке, главное не победа, а участие. Ну а для того, чтобы прекратить сегодняшний полуночный галдеж, я решил зайти с козырей. Панек на кровать, снова зевнул и деловито сообщил. — А сейчас давай спать, потому что есть поверье что тот, кто заснет последним в третью ночь смены, того заберет черная рука. Со всей серьезностью заявил я. — Это ты где такое узнал? Солома побледнел и даже заикаться начал. «Расскажешь — Расскажешь? Да было дело в прошлом году в лагере у нас одного пацана. Я не успел договорить, как пацаны бросились по кроватям. Ну вот и хорошо, а то иначе бы до рассвета куковали. Я отвернулся к стенке и закрыл глаза. Ну, а через минуту я уже провалился в царство Морфея. Молодой организм быстро растет, но также быстро устает. Правда, как следует выспаться, не получилось. До подъема оставалось часов пять, но мне показалось, что не успела закрыть глаза, как по руке что-то заскребло. Чувство такое, будто по коже гусеница ползает. Но не черная же рука пришла. Я отмахнулся, раздражаясь, что надоедливые насекомые не дают мне спать. Но ощущения повторились. Я снова отмахнулся, а когда что-то станцевало у меня на руке в третий раз, открыл глаза, смутно понимая, что дело стремительно близится к рассвету. Ушла темнота, по палате расползлись лучи солнца. Я оборвал зевок, потому что возле кровати обнаружил не комара с мухой, а аж целого сеню. — Ах ты ж, Семен Семенович, ты чего? Сеня поднес указательный палец с губами и кивком показал следовать за ним, к окну, через которое он сюда залез. Правильно, кстати, сделал. Лишнее внимание нам совершенно ни к чему. Хотя пацаны запуганные истории черные руки сладко спали на своих кроватях, будто убитые, я нехотя продрал глаза, широко зевнув, встал с кровати и поплелся за толстяком. Вылезли на улицу к месту, где случилась стычка с пацанами. Сеня огляделся, вернул на меня взгляд. Я ежился от утренней прохлады, все-таки под одеялом-то куда теплее. Заметил, что к стене прислонен велосипед, значит, Сеня собрался ехать. Только я-то тут при чем? Хотелось скорее вернуться в кровать и доспать да положенный час или сколько там осталось. — Тебе чего не спится? недовольно спросил я, давя очередной зевок. — Ты обещал помочь? безапелляционно заявил Толстяк. «Чего — Чего? Я запнулся, вспомнив точно. Матушка Синяя ведь осталась без компота. Из-за меня осталось, кстати. И да, я действительно обещал пацану помочь. Что ж, слово не воробей, как говорится, да и помочь действительно нужно. Блин, только где взять сухофрукты? Я задумался и припомнил вчерашнее яблоко, солома с седым, Собирались сегодня обносить некие сады. Харька загонять, так это называлось. Конечно, яблоки еще не поспели, но черешня в моих краях уже ничего было. Слышь, а досада с черешней колхозным оттуда далеко, не в курсе? Сень задумался, прищурился. Ну, километров пять. Только не говори, что ты собрался колхоз обносить. Сколько времени займет съездить туда-сюда? — Не знаю, минут сорок, — навскидку предположил толстяк. — Мих, ты чего, на сады собрался? — Не я, мы, — поправил я и кивнул на велосипед. — Запрягай коня. — А я пока натяну шмотки. Время есть, мы все должны успеть. Седя так и остался стоять, хлопая глазами. Чего вылупился? — А ничего, что там сторож в жопу солью из ружья стреляет, — растерянно прошептал толстяк. — Сыкотно так-то, говорят, что если попадет, то потом целый день сидеть на ведре с водой, вымачиваться. А не сыкотно, когда твоей маме на ровном месте выговор впаяют. Скажут, что украла, например. — Ничего, если придется, посидишь ради мамы? — Ну, — синяя на зажевал губу. — Ты-то сказал, что достанешь, я не думал, что придется в колхозе ягоду тырить. Я твердо протянул руку. — Давай тогда, Верик, я сам туда обратно вернусь. «Не, — не, протянул лолстяк и обреченно вздохнул. — Ладно, поехали. Я кивнул, перемахнул обратно через окно, чтобы переодеться. Через несколько минут мы уже катили на велосипеде сени в местный колхоз.